ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Мужчина в куртке прошёл мимо корпуса третьих классов и направился к зданию четвёртых. Это он. Заметив его, Вендрилл спрятался за фонтаном рядом с дорогой. Куртка цвета пожухлой травы ошибки быть не могло. Это был недавно помешавший ему певчий. И он так беззаботно рассказывает по школе. Так, и куда он направился? В тот момент, когда Вендрилл задался этим вопросом, мужчина вдруг резко сменил направление, и зашёл за корпус четвёртых классов. «Подождите-ка, архив же как раз в том направлении!» Это здание было закрыто круглый год, и никогда на памяти парня не открывалось. Оно звучно называлось архивом, но по сути было всего лишь кладовкой, и не более того. Даже ученики четвёртого года не знали, разрешат ли им войти туда хотя бы один раз. Да и попасть в это здание можно было только по какому-нибудь поручению учителя. Нахмурившись, Вендрилл всё-таки решился последовать за ним. Поскольку он держался на расстоянии, Певчи так и не заметил его. Куртка перестала раскачиваться перед ржавыми дверями. Через несколько секунд после того, как мужчина коснулся ручки дверей, они медленно со скрипом открылись, Певчи исчез во мраке архива. «Оно было открыто?» Мужчина не сделал ни одного движения, похожего на открытие замка. «Значит, кто-то уже ждал его внутри?» «И всё же зачем этому человеку входить в школьный архив?» «А, это невозможно!» Пожаловавшись, Нейт плюхнулся на траву и вздохнул. «Призвать лошадь тяжело. И вообще, я видел настоящую лошадь только два или три раза. Отговорки!» Сидящий на плече у Мио Армоса щрил глаза. Похоже, Мио понравилось призванному существу. Может быть, потому что она не называла его ящерицей? Ну и к тому же Мио — это Мио. Скорее всего, она уже привыкла к таким вот существам, потому что постоянно призывала лягушек и черепах. Девушка, наверное, была единственной, кто мог спокойно относиться к ящерице, которая пристроилась у него на плече. Смысл песнопения как раз и состоит в призыве никогда невиданных существ. А если ты уже видел что-то, то всегда можешь представить это у себя в голове. Меня беспокоит, что ты не можешь призывать даже настолько простых существ. Клюэль с опаской притронулась пальцем к читающей нотации ящерицы. На ощупь та была похожа на камень. Кроме того, Клюэль ощутила холод, как будто коснулась льда. «Эй!» «Ты же ведь высокоуровневое существо!» «Почему ты так думаешь?» Выглядевшая неожиданно заинтересованная ящерица повернула голову к ней. «Ты можешь разговаривать? А значит, ты точно выдающееся существо, разве нет?» «Меня можно отнести к таковым. Однако...» Перепрыгнув с плеча Милу к Нейту, ящерица продолжил своё объяснение. «Есть призванные существа, которые, несмотря на низкий уровень своего песнопения, способны понимать речь. И наоборот...» Даже среди самых высокоуровневых, истинных духов есть такие, которые не пользуются речью. Я просто хочу сказать, что не стоит полагаться на такую классификацию. Сказанные армой слова означали, по сути, что он не являлся выдающимся существом. Ты что, действительно это сказал? Но ведь если воспользоваться твоим же объяснением, ты всего лишь говорящая ящерица, не так ли? Уже совсем поздно. Сказала Мио, наблюдая за удлиняющимися тенями. За школьными корпусами не было видно горизонта, Но в промежутке между зданиями можно было заметить алое свечение. Хотя точно во времени было никак не узнать, уже явно пришла пора потихоньку возвращаться домой. Число находящихся в школе учеников тоже постепенно уменьшалось. «Что будешь делать сегодня, Мио? Останешься у меня?» Немного поколебавшись, Мио всё же покачала головой. «Нет, я сказала родителям, что сегодня вернусь домой. Но пока у нас есть такая замечательная возможность, может быть, поужинаем вместе? Нейт?» «Пойдём с нами в кафетерий?» эм, «А разве туда разрешён вход с питомцами?» Услышав небрежные слова Нейта, сидящая у него на плече ящерица с узелоглаза. «Нейт, а у тебя хватило смелости назвать меня питомцем?» «Прости, пожалуйста, Арма. Я не имел в виду ничего такого. Просто тебя так воспримут другие люди. И поэтому я...» Отчитывающая своего хозяина ящерица. Извиняющаяся перед этой ящерицей Нейт. Мне кажется, вы оба не правы. Клэйл посмотрела на стоявшую рядом Мио, та лишь смущенно пожала плечами и продолжила наблюдать за этим необычным зрелищем. На входе в здание невыносимая жара сменилась приятным прохладным ветерком. Здесь находились различные химикаты, старинные книги, кости неизвестных животных. Чтобы обеспечить сохранность материалов, в здании была установлена система кондиционирования, которая не давала обистаной летней жаре достичь места. Прямо как запретное святилище. Кроме некоторых исключений, ученикам путь в архив был заказан. Учителям тоже требовалось особое разрешение на вход, и даже завод Джессика посещал это место максимум один раз в месяц. Ясно. Криво улыбнувшись, Ксенс вздохнул. Окружение можно было назвать не просто мрачным, а гнетущим. От показавшегося на входе приятным ветра, теперь, когда под в усах, по телу пробегали мурашки. В нос какая-то непонятная вонь, похожая на запах то ли химикатов, то ли просто гнили. В конце концов, не то чтобы сюда не могли попасть, скорее сюда никто и не жаждал заходить. Этому месту куда больше подошло бы название «проклятое», нежели запретное святилище. Подошвы ботинок при каждом шаге издавали сухой и тяжёлый звук, который эхом прокатывался по всему помещению. Отвернувшись от поднятой воздух пыли, которая словно ковёр тонким слоем покрывала пол, Ксин стал осторожно спускаться по ведущей в подвал лестнице. Первый надземный этаж был кладовой для самых различных объектов общего назначения, а вот подвал был разделён по видам материалов. Судя по всему, на первом подземном этаже хранились катализаторы для песнопений. «Итак, зачем вы меня позвали?» «А, наконец-то ты пришёл! Я тебя ждал!» Перед Ксин стоял невысокий старик с мягким выражением лица. Его рост был небольшим из-за немного сгорбленной спины, И можно было сказать, что он обёрнут в тёмно-синюю робу, а не одет в неё. Из-за своей мягкости он не создавал впечатления человека, управляющего учебным заведением с более чем полутора тысячами учащихся. И хотя он уже отошёл от дел, не было ни одного человека, который не знал имени этого певчего. Это был директор Академии Тремия Зе Лордфилл. «Нам туда. Следуй за мной». Коснувшись своих усов, старик повернулся к Сен со спиной. Угол этого этажа был заставлен стойками с разложенными на них катализаторами. Пройдя к стоявшему в стороне деревянному столу, директор обернулся. А вот. На столе в ряд лежали пять драгоценных камней. красные, синий, зелёный, жёлтый, белый. На первый взгляд они напоминали обычный рубин, сапфир, изумруд, топаз и опал. Но и так было понятно, что эти камешки явно необычные, Хотя у них был похожий блеск, они не имели характерной для камней кристаллической структуры. «Существуют ли вообще рубины или апсоидные формы размером с куреное яйцо?» «Это... Мажешь взять в руку. Ничего не случится, если просто коснуться их голыми руками». Ксенс поднял зелёный камень, и в тот же момент сияние стало почти ослепительным. Это свечение напомнило Ксенсу что-то, к чему он давно привык. «Неужели это свет песнопения?» Ксенс поспешно вернул камень обратно на стол. Свечение сохранялось ещё несколько секунд, и только потом, наконец, исчезло. «Директор, что это?» «Искусственные катализаторы, созданные в связанном с нами институте. Исследователи называют их инкубационными кристаллами, или же просто яйцами. Хотя их очистка прошла успешно, и исследователи сказали, что не могут их контролировать, и поэтому насильно передали их мне». Старик смотрел на яйца убийственным взглядом. «Что ты о них думаешь?» «Они опасны». Директор кивнул. Ксинс был согласен с решением института, что контролировать яйца нельзя. За ту единственную секунду, пока держал камень в руке, он понял, что эти катализаторы крайне опасны как минимум по двум причинам. Во-первых, они были слишком эффективны. Эксперты песнопения могли определить эффективность катализатора по одному только свечению песнопения. По впечатлениям Ксинса, в сравнении со всеми известными ему катализаторами, эти имитации драгоценных камней входили в сильнейшую группу. Если бы неопытный человек попытался призвать с их помощью огонь, то малейшая ошибка привела бы к огромному пожару. Кроме этого была ещё одна причина. По всей видимости, эти катализаторы могли произвести принудительное песнопение. Обычно катализаторы должны проявлять свой эффект только по желанию певчего. Если катализатор сам открывает канал песнопения, то певчий не имеет права надеть робу. И у яиц было именно такое свойство. Осознав это... Певчий должен был немедленно очистить своё сознание, иначе даже при малейшей заминке песнопение могло самопроизвольно запуститься. «Насколько же директор нехороший человек?» Сохранив равнодушное выражение лица, Ксен с горько улыбнулся про себя. Вероятно, сейчас старик лишь проверял радужного певчего, будет ли тот подходящим для работы, которую он хотел ему предложить. «Проблема заключается в том, как избавиться от них». Изобразив непонимание, старик отвёл взгляд. Мы не можем их уничтожить, потому что у нас нет уверенности в том, куда уйдёт содержащаяся в яйцах энергия. Малейшая ошибка приведёт к большому взрыву, от их захоронения мы тоже отказались, потому что это только отложит проблему. В таком случае единственным вариантом остаётся только их медленная разборка, но в лабораториях Академии сделать это попросту невозможно. Необходимо передать их какому-то крупному институту. И поэтому нужен я. Не дожидаясь продолжения, вклинился к Синс. Как он и ожидал, ничуть не оскорбившийся старик кивнул. Именно так. Хотя персонал Академии высококвалифицированный, им всё-таки не хватает надёжности. Из моих знакомых, способных действовать немедленно, на ум мне пришёл только ты. Если мы доверим этот вопрос радужному певчему, никто не посмеет возразить. Прошу прощения за эту просьбу. Исполнишь ли ты её? Хорошо. Я попрошу знакомого в исследовательском институте заняться их разборкой. По правде говоря, Ксинс не хотел браться за это дело, но ну и оставить настолько опасные вещи в Академии он тоже не мог. Не хочу говорить, что это обмен, но можно ли мне будет понаблюдать за послезавтрашним состязанием? Разумеется. Я так и думал, что ты это скажешь, поэтому уже подготовил для тебя vip номер Многие наши учителя очень хотят поговорить с тобой. Если у тебя будет время, не окажешь ли им небольшую любезность? Получив одобрение, Ксинс вновь взглянул на яйца перед собой. А что будем делать с ними? Я, конечно, могу взять их к себе прямо сейчас, но не лучше ли их оставить здесь, пока я нахожусь в академии?» Для него уже были ежедневные рутинные случаи, когда люди самовольно пробирались в его комнату, стоило ему отойти на собрание. Большинство хотело только поговорить с радужным певчем любой ценой, однако находились такие экстремалы, которые даже крали его вещи. «Ты прав. Тогда зайдёшь сюда ещё раз на следующий день после состязания. Хорошо. Ну что ж... «Давай выбираться. Если честно, мне тоже не нравится здешняя мрачная атмосфера». Вздохнув, старик направился к лестнице. «Это нормально, что яйца просто так лежат на столе?» «Я думаю, что будет больше проблем, если положить их на полку, где они затеряются среди других катализаторов. До тех пор, пока они не будут переданы тебе, ключ архива будет у меня, и никто сюда не войдёт. Да и вряд ли кому-то придёт в голову взглянуть в это место, особенно вовремя состязания».